Я рассказываю об этих беседах с пятницей, потому что они служат введением к дальнейшему. После описанного диалога я спросил его, далеко ли до земли от моего острова, и часто ли погибают их лодки, переплывая это расстояние. Он отвечал, что путь безопасен, и что ни одна лодка не погибла, потому что невдалеке от нашего острова проходит течение, и по утрам ветер всегда дует в одну сторону а к вечеру в другую. Сначала я думал, что течение, о котором говорил «Пятница», находится в зависимости от прилива и отлива, но потом узнал, что оно составляет продолжение течения великой реки Оренока, впадающей в море неподалеку от моего острова, который таким образом, как я узнал впоследствии, приходится против ее устья. Полоса же земли к северо-западу от моего острова, который я принимал за материк, оказалась большим островом Тринидадом, лежащим к северу от устья той же реки. Я засыпал пятницу вопросами об этой земле и ее обитателях. Каковы там берега? Каково море? Какие племена живут поблизости? Он с величайшей готовностью рассказал все, что знал сам. Спрашивал я его также, как называются различные племена, обитающие в тех местах, но большого толку не добился. Он твердил только одно «Кариб! Кариб!» Нетрудно было догадаться, что он говорит о Карибах, которые, как показано на наших географических картах, обитают именно в этой части Америки, занимая всю береговую полосу от устья аренока до Гвианы и дальше до острова Сен-Мартена. «Пятница» рассказал мне еще, что далеко за луной, то есть в той стороне, где садится луна, или другими словами, к западу от его родины, живут такие же, как я, белые бородатые люди. Тут он показал на мои длинные бакенбарды, о которых я уже упоминал выше, что эти люди убили много других людей. Я понял, что он говорит об испанцах, прослабившихся на весь мир своими жестокостями в Америке, где во многих племенах память о них передается от отца к сыну. На мой вопрос, не знает ли он, есть ли какая-нибудь возможность переправиться к белым людям с нашего острова, он отвечал Та, да, да, это можно, надо плыть над два Я долго не понимал, что он хотел сказать своими двумя лодками, но, наконец, хотя и с великим трудом догадался, что он имеет в виду большое судно, величиной в две лодки. Этот разговор очень утешил меня. С того дня у меня возникла надежда, что рано или поздно мне удастся вырваться из моего заточения и что мне поможет в этом мой бедный дикарь. В течение моей долгой совместной жизни с пятницей, когда он научился обращаться ко мне и понимать меня, я не упускал случая насаждать в его душе основы религии. Как-то раз я спросил его, «Кто тебя сделал?» Бедняга не понял меня. Он подумал, что я спрашиваю, кто его отец. Тогда я решил попробовать иначе. Я спросил его, кто сделал море и землю, по которой мы ходим. «Кто сделал горы и леса?» Он отвечал, «Старик по имени Бенамуки, Который живет высоко-высоко!» Он ничего не мог сказать ни об этой важной особе, Кроме того, что он очень стар, Гораздо старше моря и земли, старше луны и звезд, Когда же я спросил его, почему все существующее не поклоняется этому старику, если он создал все, лицо Пятницы приняло серьезное выражение, и он простодушно ответил. «Все на свете?» «Коворит «О-о-о!» Затем я спросил его, что делается с людьми его племени, когда они уходят отсюда. Он сказал, «Се они идут к пеномуки. «И те, кого они съедают, — продолжал я, — тоже идут к Бенамуке». «Да! — отвечал он. Так начал я учить его познавать истинного Бога. Я сказал ему, что великий Творец Всего Сущего живет на небесах. Тут я показал рукой на небо. И правит миром, той же властью и тем же провидением, каким он создал его. Что он всемогущ, может сделать с нами все, что захочет, все дать и все отнять. Так постепенно я открыл ему глаза. Он слушал с величайшим вниманием. С радостным умилением принял он мой рассказ об Иисусе Христе, посланном на землю для искупления наших грехов, о наших молитвах к Богу, который всегда слышит нас, хотя он и на небесах. Один раз он сказал мне, «Если ваш Бог живет выше солнца и все-таки слышит вас, значит, он... Больше пенамуки, которые не так далеко от нас, И все-таки слышать нас только с высоких гор, Когда мы поднимаемся, чтобы разговаривать с ним. — А ты сам ходил когда-нибудь на те горы беседовать с ним? — спросил я. — Нет, — отвечал он. «Молодые никогда не ходят, только старики, которых мы называем Увокеки». Насколько я мог понять из его объяснений, их племя называет так свое духовенство или жрецов. «Увокеки ходят туда и говорят там «о»». На его языке это означало «молятся». А потом приходят домой и говорят всем, что им говорил Бенномуки.